Я купила его жене букет роз и приготовилась к тому, что шеф либо наорет на меня, либо попробует уладить дело тихо по-семейному. Раньше я у шефа не бывала. Он жил на южной окраине города, занимал половину дома. В садовую калитку было вмонтировано переговорное устройство. Зачем ведь? До крыльца всего несколько шагов. Дверь открыл шеф. Он поздоровался, поцеловал мне руку, точнее, изобразил нечто вроде поцелуя. Шеф назвал меня деткой. Услышав это нелепое слово, я облегченно вздохнула Крика сегодня не будет. Шеф представил меня своей жене, робкой женщине с натруженными руками. Она была в халате, и я приняла ее поначалу за домработницу. На ужин подали свиное жаркое со спаржей. К нему белое бордо, а на десерт торт. Шеф сообщил, что один из наших старших врачей сбежал в Баварию. Потом он поведал мне о скандале с американским медицинским журналом. Какой-то шарлатан одурачил вполне солидных редакторов, подсунув фальшивку. Шеф рассказывал с удовольствием, смакуя подробности. Его жена говорила мало. Она с обожанием смотрела на мужа. Позднее она пригласила меня взглянуть на библиотеку. Там, дескать, ужасно много книг, ведь муж у нее читает специальную литературу на всех языках. Так и сказала, читает на всех языках, и по-английски, и по-всякому. Шеф велел ей помолчать, и жена умолкла, ничуть не обидевшись. Потом он попросил ее оставить нас вдвоем. Жена собрала посуду и пошла на кухню готовить кофе. Шеф был дружелюбен и говорил тем же доверительным тоном, каким назвал меня деткой, однако свое мнение высказал напрямик. Это произвело на меня впечатление. Мне понравилась его решительность, спокойные и жесткие слова. Он птица не самого высокого полета и, пожалуй, недалек, но в нем чувствуется уверенность, Я даже позавидовала ему. Правда, не сильно. Для этого я слишком самолюбива. Шеф сказал, чтобы я не рассчитывал на его поддержку. Я веду себя как истеричка, и если решил уйти с работы, скатертью дорога. Мой недруг будет только рад. Вероятно, именно этого он и добивается, чтобы освободить мое место для какого-нибудь знакомого. Мне было приятно слушать его. Из него получился бы хороший дедушка. Я обещала шефу забрать свое заявление. Позднее к нам опять подсела его жена, все еще в халате. Она пожаловалась, что гости у них бывают редко. Дети и многие из прежних знакомых живут в ФРГ, только муж у нее и есть. Она с обожанием и преданностью взглянула на шефа. Тот что-то проворчал и стряхнул жилета пепел. Провожая меня, жена шефа попросила навещать их. — Будем ждать вас. — Да, милый? Она взглянула на мужа. Стоя в дверях, массивный и самоуверенный шеф улыбнулся ей. Потом он прикрыл глаза и проговорил «Мы старые люди, мамочка». Было что-то трогательное и нелепо комичное в том, что мой чопорный шеф, вечерний костюм, выскорку, серебристый галстук, в руке полупотухшая сигара, называет мамочкой пожилую, поблекшую от домашней работы женщину. Генри я видела два-три раза в неделю. Обычно он приходил к ужину. Мы редко куда-нибудь выбирались. Я уставала, и мне хотелось побыть дома. После отпуска работать труднее. Сложно перестраиваться. Да и первые две недели отдыха выбивают меня из колеи, из привычного ритма. Может, мне вообще не нужен отпуск? Ведь еще в прошлом веке их не было. Во всяком случае, отдыхом, в полном смысле слова, отпуск для меня не бывает. Выходные я обычно провожу одна, так мы договорились с Генри. Мне нужны эти два дня, чтобы целиком распоряжаться собой, без оглядки на время и на кого бы то ни было.